«Прошу прощения у тех, кто сидит в задних рядах», — продолжал Джим Кроллиус. «Но с того места, где я стою, у самого окна, мне видны кое-какие тучки на горизонте. Возможно, это безобидные, легкие белые облачка. А может быть, это темные тучи с дождем? Внешность обманчива? С того места, где я стою, я вижу, как мне кажется, безопасную морскую гладь впереди, но я же не специалист». Возьмись я править кораблем. Я бы привел его примехонько на рифы. Ведь вы бы не хотели плыть на корабле без капитана, а? И у капитана должны быть карты и приборы, колокола и свистки. Все, что положено, верно? Радар, сонар, спутниковая система навигации. Джим Кроллиус загибал один палец за другим. Спутники следят за нами из открытого космоса. Сложная техника, да? Но кто-то должен собирать эту информацию, или мы все попадем в беду, верно? Это же открытый океан. Это ваша жизнь. Итак, речь вот о чем. Вам не обязательно самим разбираться во всякой технике, в колоколах и свистках и всем прочим. Но, отправляясь в плавание, По открытому морю серьезных инвестиций нужно убедиться, что ваш капитан знает свое дело. В первых рядах зааплодировали. — Он что, принимает нас за восьмилетних детей? — шепнула Сильвия на ухо Иннет. — Это же выступление! — тоже шепотом ответила Иннет. — Можно предложить и другое сравнение, — продолжал Джим Кроллиус. Мы отправились в круиз полюбоваться сменой красок листвы. В году есть свой ритм. Зима, весна, лето, осень. Вся жизнь циклична. Весной подъем, осенью спад. Похоже на биржу, верно? Тоже цикл. Пять, десять, даже пятнадцать лет биржа играет на повышение. Мы сами были тому свидетелями. Но наступает пора поправок. «Может, я кажусь вам чересчур молодым». Но даже я видел однажды, как рынок рухнул. Страшное дело. Это цикл. Сейчас вокруг еще много зелени. Это было долгое, прекрасное лето. Ну-ка, поднимите руки, кто из вас оплатил этот круиз? Полностью или частично? Благодаря дивидендам по акциям. Вырос лес рук. Джим Кролюс удовлетворенно кивнул. «Ну, ребята, неприятно вам это говорить, но листья того, гляди, пожухнут, какими бы зелеными они ни казались сейчас зиму им не пережить. Разумеется, год на год не приходится, все циклы протекают по-разному. Заранее не угадаешь, когда зелень поблекнет? Но мы с вами собрались здесь, потому что мы все, все до единого люди» дальновидные. Каждый из присутствующих здесь дам хороший инвестор. Вы доказали это уже тем, что находитесь здесь. Почему? Потому что вы отправились из дома еще летом. Каждый из вас хватает смекалки понять, что за время круиза кое-что изменится. И все мы задаемся вопросом, Я снова прибегаю к метафоре. Превратится ли вся эта пышная зелень в столь же изобильное золото? Или засохнет на ветвях в зиму тревоги нашей? Зал Пеппи прямо-таки искрил от возбуждения. Со всех сторон слышалось «замечательно, замечательно». Меньше слов, больше дела. Суховато потребовала Сильвия Рот. «Смерть!» — думала Иннет. «Он говорит о смерти. А эти люди, которые ему аплодируют, все такие старые!» Но где же жало страха, вызванного этой мыслью? «Нет жала». Его извлек Аслан. Джим Кролюс подошел к Мольберту и перевернул верхнюю страницу. Вторая страница была заглавлена «Когда климат меняется?». Перечисленные ниже категории «фонды», «облигации», «обыкновенные акции» исторгли у первых рядов дружный вздох, которого, как показалось и нет, скудная информация отнюдь не заслуживала. На миг ей почудилось, будто Джим Кролиус проводит тот самый экспертный анализ рынка, на который ее брокер в Сен-Джуде советовал ей никогда и ни в коем случае не обращать внимания. Если не принимать в расчет незначительную горизонтальную тягу ветра при низкой скорости, сила тяжести придает падающему предмету, представьте себе падение ценности, ускорение 32 фута в секунду. Поскольку же ускорение есть производное второго порядка от преодоленного расстояния, специалист, зная расстояние, которое объект уже пролетел, около 30 футов, может без труда вычислить его скорость 42 фута в секунду. В тот миг, когда он пролетал мимо окна высотой 8 футов и приняв длину предмета за 6 футов, чтобы не усложнять скорость в этот момент, будем считать постоянной, получит результат, объект был полностью или частично виден в окно в течение четырех десятых секунды. Четыре десятых секунды. Такая малость. Если вы смотрели в сторону, мысленно подсчитывая примерное количество часов, оставшихся до казни юного убийцы, Ваш взгляд успеет зарегистрировать лишь какой-то темный, пронесшийся мимо предмет. Но если вы смотрите прямо в окно, ощущая при этом душевное спокойствие, какого давно уже не знали, четырех десятых секунды с избытком хватит, чтобы признать в падающем предмете супруга, с которым прожито сорок семь лет, отметить, что он вновь напялил ужасный черный плащ, давно потерявший вид. Его ни в коем случае не следовало надевать в общественных местах, но он назло упаковал его в чемодан, назло таскал повсюду с собой. И вы успеете не только осознать, что произошло нечто ужасное, но даже ощутить свою чуждость этому событию, словно стали свидетелем того, чего человеку видеть не предназначено, как не следует ему видеть столкновение метеорита с землей или совокупление китов. Вы успеете даже разглядеть лицо своего мужа, просиявшее юной красотой, удивительным блаженством. Кто бы мог подумать, что этот неистовый человек ощутит благодать в секунды падения».